кое-что понимавший. В военном деле, ваше превосходительство? О нет, это невозможно. Он был штатский в политике. Но князь Бисмарк не дожил до русской революции, иначе он переменил бы мнение. Разумеется, теперь надо начать с России. Все остальное придет со временем. Разве только Саарскую область мы займем раньше, как только у нас будет армия. Просто займем. И пусть Франция воюет с нами. Посмотрим, как Соединенные Штаты ее тут поддержат, если даже обещают поддержать. Всегда можно найти 30 тысяч причин и поводов, чтобы не исполнять обещаний. Так говорило Его Величество Король Фридрих II, величайший из наших политиков. Канцлера Де Науэр никакой войны не хочет. Или он обманывает мир? О, нет, он не способен обманывать. Мы его назначим обер-бюргмейстером. Он был и будет превосходный обер-бюргмейстер. Мы даже пожалуем ему дворянство и баронский титул. А если он не доживет, то пусть его дочь будет дворянкой, как Берта Крупп. Повторяю. Все остальное подождет. Главное – это Россия. И тут нас, разумеется, поддержит весь мир. Джим не хочет расчленения России. Неужели? Кто такой Джим? Уинни очень хочет, хотя пока, разумеется, не говорит. Все умные и порядочные люди не могут не хотеть расчленения России, хотя тоже пока не говорят. «Помилуйте, как же можно допустить, чтобы в центре двух частей света стояло такое колоссальное государство? Это опасность для всего света. Русские эмигранты говорят, что когда большевики падут, новое русское правительство будет жить в мире со всеми. Мы, однако, не можем положиться на честное слово русских эмигрантов, если даже они не врут». Да и с какой стати Россия должна остаться единой? Демократические принципы повелительно требуют, чтобы были самостоятельные Украина, Грузия, Армения и Балтийские земли. Нет, Балтийские земли должны отойти к нам. В нынешней России 210 миллионов жителей. Разве это можно? А сколько будет немцев после их объединения? Не более ста миллионов. Это совершенно другое дело. Таков должен быть максимум. Вы думаете, что наш гостеприимный хозяин не желает расчленения России? Он этого не говорит, но, разумеется, желает, как все демократы. Во всяком случае, войны он не хочет, это я знаю, наверное. Может быть. Однако, если война начнется, то он выскажется за расчленение. Впрочем, это не точное слово. Зачем говорить «расчленение»? Надо говорить «за освобождение народов России». И этого повелительно требуют демократические принципы, следовательно, и принципы нашего гостеприимного Хозяина. Надеюсь, так думают и французы граф. Русские так кажется, не думают. Если б так думали и русские, то их следовало бы повесить. Но кто же с ними будет считаться? «Может быть, они хотят, чтобы мы, люди Запада, потеряли несколько миллионов людей, освободили их от большевиков, затем крепко пожали им руку и ушли домой, оставив им империю в 200 миллионов жителей? Тогда они просто дураки». «Нет, граф, с их разрешения или без их разрешения мы отберем все, что будет только можно». Мы везде произведем плебисциты. У нас даже будет учебное заведение по производству плебисцитов. Все это детали, и говорите об этом преждевременно. Не нравится мне, что вы все усмехаетесь. Я люблю говорить серьезно. Когда будете расчленять Россию, к нам же обратитесь, правда? Мы... О чем другом еще очень подумаем, а здесь ясное дело поможем. Согласимся даже на ваш демократический соус. Я хотел бы вернуться к предмету нашего разговора. Ваше превосходительство обещали дать мне аэроплан для вывоза того ученого. Я обещал, помилуйте. Я сказал, что охотно дал бы его вам, если б...